Рычащего и отбивающегося Бориса Клеймят заносят в автобус. На заснеженном тротуаре остается сидеть только Таня. Она сильно дрожит. Террификатор. Так, и последняя. Четверка. Силовик, вы уверены? Тарификатор. нет, конечно. Депутат, посмотрите внимательнее. Тарификатор. Я не вижу принципиального, господин депутат. Четверка. Силовик, погодите, вы видите, кто это? Террификатор, я все прекрасно не вижу. Силовика, она не прошлая, и она не герой!» «Тарификатор, я знаю!» «Силовик, ну какая же это четверка? Это минимум десятка!» «Тарификатор, четверка, стопроцентная!» «Депутат, ну это просто восторг!» «Тарификатор, восторга здесь нет! Здесь тихий героизм! Не мешайте мне работать прапорщиком! Героизируйте!» Яростно отбивающуюся Таню клеймят, заносят. Омоновцы садятся в автобус, автобус уезжает. Тарификатор, потирая замерзшие руки, «Ну что, забудемся?» — Впервые? — депутат злобно. — А почему не впервые? Тарификатор наигранно добродушно. — Давайте не впервые, я не против. — Полковник. — Все, я уехал стареть. Подходит к своей машине, садится, отъезжает. Депутат, тарификатор и силовик подходят к припаркованной рядом Ауди 8 с проблесковым маяком. Из машины сразу выходит водитель, проворно открывает обе задние двери. Депутат. — Витя, воскресенье. Все трое рассаживаются в машине, водитель закрывает двери, оставшись снаружи. Депутат кладет портфель себе на колени, достает из портфеля акт, ручку, ставит дату и недовольно отворачивается в окно. Пауза. Силовик тарификатору. — Скажите, неуважаемый, вы герой? Тарификатор, я не герой. Депутат еще прощает презрительно, не первый. Силовик, почему не прошлое у вас тарифицировано четверкой? Тарификатор, есть инструкции. Депутат, а вчерашняя удача? Силовик, мы же издевались. Тарификатор, речь шла о прошлых. Силовик, какая нахер разница? Тарификатор, не надо усложнять. Депутат, послушайте, вы прощаете? Тарификатор, я не прощаю. По вечности она четверка. Вам скажет любой тарификатор. Давайте позовем ангелоподобных. подобных. Силовик, мы же вместе с вами издевались вчера». В присутствии вашего оскорбителя. Мне позвонить ему? Тарификатор. Звоните хоть вечным героям. Пауза. Силовик и депутат с ненавистью смотрят на Тарификатора. Силовик злобно. Ты временный ангел? Террификатор: Ну а при чем здесь одобрение? Пауза. Террификатор: Так, мы подписываем или нет? Пауза. Силовик и депутат переглядываются. Силовик злобно угрожающий. Ладно, пусть подпишет. Депутат дает тарификатору акт, тот быстро подписывает, достает из кармана печать в кожаном футляре, ставит печать, убирает ее в карман, и тяжело дыша и кряхтя выбирается из машины, водитель закрывает за ним дверь. Силовик закуривает. Второй раз почет с этим тарификатором не вечный. Депутат, он ждал упрощения, ясно? Силовик, да я, блядь, никогда не упрощу такого, из чистого блаженства. Депутат злоусмехается, усмехается. — Главное, вчера, как полуангел. Все сделаем, отмолимся. Силовик, целокупный. — Депутаты, им с утра, наверное, молитву дня сбросили, и все. Расплачут ее по своим. Силовик, конечно. К машине подъезжает реанимобиль. Из него выходит врач в синем халате, деликатно стучит в окно. Силовик опускает окно. — Сегодня покой. — Врач, не получилось? Силовик, нет. — Врач, какое счастье! Силовик, счастье! И не будет на вашей улице праздника. Никогда. Врач восторженно, великолепно, изумительно отходит. Человек поднимает стекло. Полуангелы приехали, ждали. Подвиг. Депутат достает из бара небольшую бутылку виски, стаканы. А чего они так беспомощны, эти тарификаторы? На них нарыдать нельзя никак. Силовик, они вечности подчиняются. Как на них нарыдаешь? Депутат тоже качает головой вечности. Какая глупость! Силовик, не то слово. Обособили этих полувеликих, вот они и не стали мучиться. Депутат, борьба с немучениями, смеется. Силовик, просто всепрощение какое-то. обходит нас вниманием, а потом невниманием. Хорошие, бля. Депутат, и этот сложный попался еще. Там же есть и простые, и убогие ребята. Силовик машет рукой, это уже закон, не исправить. Депутат, ладно, давай мечтать, разливает виски, Силовик берет стакан, смотрит в окно. «Бодрствовать некогда. У меня еще один провал». «Депутат?» «И у меня. Ладно, будем исправляться. Чокаются, выпивают».